5. 120 лет спустя Джуна хорошо видела в темноте сообразительная шустрая девочка, рано познавшая вкус борьбы за существование, бойкая, но неразговорчивая. Она не любила свет и громкие звуки, не помнила своих родителей, но не ощущала себя обделенной. Просто жила, как подсказывал быстро, не по годам взрослеющий рассудок и наивная, нетронутая тленом лжи и притворства душа. Она еще не успела узнать достаточно, чтобы заработать какие-то фобии. Окружающий мир представлялся простым, понятным и немного скучным. Джуна лишь однажды видела солнечный свет. И нужно сказать, впечатление осталось неприятное. Она почти ослепла и долго не могла различать предметы. Словно мир поглотило плавающее перед взором темное, радужное по краям пятно. Под толщей городских перекрытий не существовало смены дня и ночи. Не наступали времена года. Микроклимат множества помещений варьировался лишь притоком свежего воздуха да влажностью. Ее окружал мир предметов, среди которых девочка училась распознавать полезный или опасный, безвредный, либо способные причинить неприятности при неосторожном обращении. Что такое природа и каково ее истинное разнообразие, Джуна не имела ни малейшего понятия. Она знала, как пахнут мхи или шайники, ютящиеся на стенах давно заброшенных тоннелей, потому что собирала их в постоянном поиске пищи. Привыкнув к одиночеству, Джуна уже не помнила, кто и когда научил ее пользоваться несколькими устройствами, без которых выжить просто немыслимо. Очиститель воды и синтезатор продуктов находились в том помещении, которое она мысленно называла домом, куда возвращалась после долгих скитаний, усталая, но счастливая тем, что сумела собрать сырья для синтезатора и плохо пахнущей воды для очистителя. И еще устройства нуждались в энергии, Иджуна в поисках ее источников исходила вдоль и поперек, простирающиеся на десятки километров хитросплетения тоннелей, залов, переходов, больших и маленьких комнат где медленно ветшали остановившиеся на механизмы. Понятие времени измерялось для нее чувством голода и ощущениями усталости. Но, не зная другой жизни, она довольствовалась тем, что дала ей судьба. Страдая больше от скуки, чем от одиночества или лишений, мир, раскинувшийся вне древних, сырых и замшелых стен, ее не волновал. После памятного свидания с солнечным светом девочка больше не предпринимала попыток выбраться наружу. Так проходили дни, складывались в месяцы годы. Джуна взрослела, но круг ее интересов не расширялся, не находила стимула для дальнейшего саморазвития, она уже не испытывала трудностей в поиске жизненно необходимых компонентов, воду брала из найденного неподалеку от дома большого бассейна, там же, на осклизлых берегах искусственного водоема, она открыла для себя новый источник пищи. Им стали раковины моллюсков, живущих в теплой воде. Джуна научилась собирать их, а синтезатор пищи преобразовывал животные белки в приемлемую для организма человека массу, безвкусную, но питательную. Проблему с источниками энергии также удалось решить. Сразу за курящимся испарениями бассейном Джуна обнаружила несколько помещений, где, к ее удивлению, продолжали таинственную работу механизмы и приборы. Среди разнообразия механических и кибернетических устройств она случайно наткнулась на нишу в стене. В ней, закрепленные между контактами, находились знакомые источники энергии. Тусклые искры индикаторов светились зеленым, и Джуна забрала накопители, осторожно вытащив их из гнезд. Девочка не страшилась проявлений небиологической жизни. Механизмы давно и прочно заняли свое место в сознании, по большей части ассоциируясь с деталями окружающей данности. Она не пугалась их, как обычный человек не пугается вида деревьев или иной растительности, окружающей его. После извлечения накопителей прошло немало времени. Прежде чем в голову пришла мысль, а что если я помещу в нишу разряженные элементы питания, которые без толку валяются под ледомом? Решив, что эксперимент скорее забавен, чем опасен, она набрала разряженных накопителей и отправилась к бассейну. Обогнув искусственный водоем, Джуна вошла в помещение с работающими приборами. Здесь царил неяркий, приглушенный свет от множества индикационных сигналов. Такой уровень освещенности ее глаза выдерживали без особого напряжения. Единственное, чего избегала девочка, это прямого взгляда на многочисленные контрольные панели. Таинственная жизнь автоматики ее не волновала. В мире существовало множество странных мест и не менее странных явлений. Не в силах постичь смысл протекающих тут процессов, Джуна тем не менее понимала, что может воспользоваться непонятными устройствами. Небогатый и узкий своей специализацией жизненный опыт подсказывал, если вести себя осторожно, пользу можно извлечь даже из таких немного жутковатых мест. Логика мышления давно, Бесповоротно направленное на выживание подсказывала элементарные операции. Она интуитивно угадала. Если вставить в пустое гнездо разряженный накопитель, он снова станет функциональным. Джуна так и поступила. Осторожно, стараясь случайно не прикоснуться к контактным пластинам, она вставила между ними цилиндрический элемент питания и приготовилась ждать, что же произойдет дальше. Интуиция не подвела девочку. В глубинах полупрозрачного корпуса накопителя робко затлела темно-красная искра. Она медленно разгоралась. С течением времени, изменив свой свет сначала на желтый, а затем на бледно-салатовый и, наконец, свечение индикатора стало изумрудно-зеленым. Так разрешились основные жизненные проблемы. Теперь, когда Джуни не приходилось тратить большую часть своего времени на поиск еды, энергии и воды,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 Но мысленно девочка постоянно спорила сама с собой, будто внутри с самого рождения жил незримый собеседник. Ей нравилось размышлять. Внутренняя речь текла спокойно, лишь изредка вспыхивая с умятицей споров с незримым оппонентом. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая жизнь Джуны, не соверши она однажды знаковой находки девочка давно привыкла к механореалистичному окружению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 Чего не скажешь об огромных крысах, обитающих в темных переходах подземных уровней. Естественное любопытство, подстегнутое внезапным эмоциональным сопереживанием, после недолгих колебаний одержало верх. Девочка пересилила волнение и робость, присела на корточки, осторожно коснулась дрожащими пальцами металлопластикового в человекоподобной машины и с усилием отвела его руку в сторону. Под ладонью сервомеханизма внезапно открылась нерана, а углубление в кожухе, плотно закрывающим район груди. Джу надолго всматривалась, прежде чем убедилась, что перед ней не просто выемка, а характерное, знакомое по личному опыту обращение с кибернетическими устройствами гнездо, куда, если верить аналогиям, крепился элемент питания. Она достаточно быстро сообразила, как проверить промелькнувшую догадку. Отпустив руку андроида, она коснулась сжатых пальцев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 И через пару минут, осознав тщетность прилагаемых усилий, решила, будет проще принести сюда заряженные накопители запасов, предназначенных для агрегатов жизнеобеспечения. Она еще не знала, что принимая решение делает неизбежный шаг навстречу неведомому. Звуки, они вернулись.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 «Не бойся меня, я друг». Окраина мегаполиса. Три месяца спустя. Шел дождь. Стена Моросинайской спадала в ущелье улицы. Свет сиротливого фонаря, державшегося на честном слове, под порывами ветра бросал блики на стены зданий зияющих пустыми глазницами оконных проемов, забавлялся гротескными тенями, создавая текучее, изменчивое пространство. В глухой ватной тишине, нарушаемой лишь монотонным шелестом падающих капель, внезапно раздался резкий звук, протяжно скрипнул открывающийся люк, и две фигуры выбрались в узкую расселенную улицы. Первым появился андроид, явно знавший лучшие времена. Под тщательно заштопанной, подогнанной по размеру одеждой, все же проблескивал тусклый блик металлопластика. Непокрытая голова сервомеханизма выглядела жутковато. Рельефная имитация глаз по-прежнему зловеще подсвечивалась неярким, но ясно различимым красноватым сиянием. Удерживая массивную крышку люка, он помог выбраться из кромешной тьмы подземных уровней девочки. Джуна вздрогнула, цепко ухватившись за руку Остина. Ее бледное лицо с заострившимися чертами хранило неизгладимый землистый отпечаток подземелий. Запахи обрушились на нее. Влажный, терпкий, теплый воздух заставил сначала задержать дыхание, а потом судорожно вдохнуть. Ее тонкие ноздри трепетали, по телу гуляла дрожь, и только крепкая, надежная рука Остина позволила устоять на ногах, повести взором из-под машинально опущенных ресниц по сторонам, Мимо слишком яркого электрического света. Туда, где в разрывах серых клочковатых облаков одиноко мерцала далекая искорка серебра на влажном бархате ночи. «Звезда», — скупо пояснил Остин. «Помнишь, я рассказывал тебе о звездах?» Джуна кивнула, и следующий вдох дался ей уже легче. Вот только закружилась голова, но она не спрятала лицо. «Было так странно стоять!» Наблюдая, как прорисовывается вокруг огромный угловатый серопепельный мир, как полыхают краски ночи, пробиваясь оттенками незнакомых цветов, как ласково прикасается к бледной коже пугающая влага, Остин осторожно сжимал ее ладонь. Он тоже чувствовал обновление, словно капли мороси смывали с застывшего лица маску, делая его изменчивым, почти живым. И им предстоял долгий путь. Спираль истории ушла в очередной виток. Город лежал, если не в руинах, то в упадке. На фоне зданий сканеры смутно угадывали тепловые контуры немногочисленных жителей. Но Остин теперь хорошо знал, что именно следует делать. Чтобы между изменчивыми, непостоянными в своей гениальности людьми и их созданиями больше не пролегала тьма вражды, невежества и фобий. Нет, он не претендовал на авторство идеи сосуществования.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 Он снова станет прежним, обретет плоть, и ни один человек, кроме Джуны, не узнает в нем машину. Остин не устраивал термин «андроид». «Что это?» Чуть тепловато, срывающимся от волнения голосом спросила девочка, лая губами капли небесной влаги. «Дождь, милая», — ответил Остин, понимая, что не зря принес себя в жертву. «Просто теплый летний дождь. Пойдем».